Мы с папой идём на рынок. После ужина папа с мамой подводили итоги месяца. Не понимаю, куда уходят деньги, которые я приношу в дом. Сказал папа. Вот как? Приятно это слышать, ответила мама, хотя по её виду я бы этого не подумал. А потом она объяснила папе, что он не имеет ни малейшего представления о том, сколько стоят продукты, и что если бы ему с мамой пришлось делать покупки, он бы это понял. Но перед ребёнком нельзя обсуждать такие вещи. Оп ответил, что всё это ерунда, и что если бы покупками занимался он, то сэкономил бы деньги, но при этом питались бы мы гораздо лучше, а ребёнку вообще пора спать. Ну что ж, раз так, отправляйся за покупками сам, если ты такой лошки, предложила мама. Отлично, согласился папа. Завтра воскресенье, и я сам пойду на рынок, и ты увидишь, что меня никто не сможет обдурить. Классно, обрадовался я. Я тоже с тобой пойду. И меня отправили спать. Утром я спросил у папы, можно ли мне пойти с ним? И папа подтвердил, что сегодня по покупками будут заниматься одни мужчины. Я был ужасно рад. Я люблю везде ходить с папой, а рынок это вообще здорово. Там полно народу, все кричат, как на большой перемене, только к тому же там хорошо пахнет. Папа велел мне взять сетку для продуктов. Мама с нами попрощалась, и ей тоже было очень весело. Смейся, смейся. Посмотрим, что ты скажешь, когда мы вернёмся с отличными продуктами, за которые заплатим нормальную цену. Решительно заявил папа: "Потому что нас мужен не проведёшь". "Скажи, Никола?" "Ага", подтвердил я. Но мама всё равно смеялась и сказала, что идёт греть воду, чтобы сварить лангустов, которых мы и принесём, а мы отправились за машиной в гараж. По дороге я спросил у папы, правда ли, что мы купим лангустов? "А почему бы и нет?" весело ответил папа. Когда мы добрались до рынка, оказалось, что найти место для нашей машины довольно трудно. Туда понаехало столько народу, К счастью, папа заметил одно свободное местечко. У меня пап очень зоркий, и мы припарковались. Прекрасно, воскликнул папа. Мы сможем доказать твоей маме, что нет ничего проще, чем ходить на рынок и покажем ей пример, как надо экономить. Скажи, малыш. Папа подошёл к продавщице, которая торговала кучей овощей, посмотрел и сказал, что помидоры совсем не дорогие. Дайте мне килограмм помидоров, попросил папа. Продавщица положила в нашу сетку для продуктов пять помидоров и спросила: Что ещё желаете? Папа взглянул на сетку и громко удивился. Как? Килограмм всего 5 помидоров? А вы что думали? Рассердилась продавщица. Надеели за такие деньги получить целую плантацию? Эти, может, я, когда их выпускают на рынок, просто бог знает что. Мужены, не так-то просто вести вокруг пальца, не то что Жан. Вот так, заявил папа. Ну-ка, повторить, что вы там сказали, если вы мужчина? Попросила продавщицу, которая была очень похожа на миссис Панкраса, мясника из магазина, который находился рядом с нашим домом. Папа пробормотал: "Ладно, ладно, хорошо". Он отдал мне сетку с помидорами, и мы ушли. А продавщица в это время всё ещё обсуждала с другими продавщицами что-то насчёт папы. Тут я заметил торговцу, у которого на прилавке лежало полно всякой рыбы и здоровенные лангусты. "Посмотри, папа, вон лангусты", закричал я. "Отлично", обрадовался папа. "Пойдём-ка на них взглянем". Папа подошёл к торговцу и спросил: "Свежий ли у него лангуст?" Торговец объяснил ему, что лангусты у него совершенно особенные, а что касается их свежести, то он считает, что скорее да, потому что они ещё живые. И он расхохотался. "Ладно, хорошо", сказал папа. "А почём вот этот большой, который шевелит клешнями?" Торговец назвал цену, и у папы глаза буквально полезли на лоб. "А вон тот, который поменьше?" спросил папа. Торговец снова назвал цену, а папа ответил, что это невероятный просто позор. Скажи, Ка. Спросил торговец: "Вы что, собирались купить лангуста или креветок? Потому что цены на них разные. Ваша жена должна была вас предупредить". Пошли не кля. Взял меня за руку папа: "Поищем что-нибудь другое". Но я ответил папе, что не стоит куда-то ещё идти, когда тут такие классные лангусты лежат и шевелят клешнями, и потом лангуст это ужасно вкусно. «Не спорь, Николя, пошли», — повторил папа. «Мы не будем покупать лангустов, вот и всё». «Но папа», — возразил я, — «мама ведь уже поставила греть для них воду. Мы же обещали их принести». «Николя», — просердился папа, — «если ты не прекратишь, будешь ждать меня в машине». «Тут я расплакался, потому что правда. Почему это так нечестно?» «Браво», — воскликнул торговец. «Мало того, что вы с крягой морите голодом свою семью, к тому же вы ещё и издеваетесь над своим несчастным ребёнком». «Не лезьте не в свое дело!» — закричал папа. «И вообще, нечего обзывать человека с крягой, когда сами вы грабитель!» «Я грабитель!» — еще громче закричал торговец. «А по шее не хотите?» — и он схватил одну рыбину. «Правда, правда!» — поддержала папа одна дама. «Мерлан, которого вы мне продали позавчера, оказался несвежим. Даже кошка от него отказалась». «Несвежий? Мой Мерлан!» — орал торговец. набежала куча народу, и пока все спорили, а торговец размахивал своей рыбиной, мы ушли. «Едем домой», — решил папа, который выглядел довольно нервным и уставшим. «Уже поздно». «Но ведь у нас только пять помидоров», — заметил я. «Мне кажется, что лангуст». Но папа не дал мне договорить, а потянул за руку, и это было так неожиданно, что я выпустил сетку с помидорами, и она упала на землю. Вот это был номер». Особенно, когда одна толстая дама, которая шла за нами, наступила на помидоры, раздалось громкое чпок, и она посоветовала нам быть повнимательнее. Когда я подобрал нашу сетку, то, что в ней оставалось, выглядело совершенно неаппетитно. «Надо вернуться и купить другие помидоры», — предложил я папе. «Эти уже никуда не годятся». Но папа ничего не хотел слышать, и мы пошли к машине. Там он еще больше расстроился из-за штрафа за парковку в неположенном месте, который мы назначили. «Нет, решительно, сегодня не мой день». Возглякнул он. Мы сели в машину, и папа тронулся с места. Смотри, куда кладёшь сетку, вдруг закричал он. У меня все брюки вымазаны помидорами. Гляди, что ты наделал. Вот именно в этот момент мы как раз и въехали в грузовик. Конечно, если день не задался то уж до самого конца. Когда мы вышли из мастерской, в которую увезли нашу машину, ничего страшного, послезавтра всё будет готово. Папа выглядел сердитым. Это, наверное, из-за того, что ему наговорил тот толстяк, водитель грузовика. Дома мама, увидев нашу сетку с продуктами, собралась что-то сказать, но папа закричал, что не желает выслушивать никаких комментариев. Есть было нечего, поэтому папа на такси отвез нас в ресторан. И это было классно. Правда, у самого папа был не очень хороший аппетит, но мы с мамой взяли лангуста под майонезом, как на торжественном обеде, который устраивали в день первого причастия моего кузена и ложа. А еще мама сказала, что папа прав, и что в экономе есть свои положительные стороны. Я очень надеюсь... что в следующее воскресенье мы с папой опять пойдем на рынок.